Пустырь перед ночлежкой Костылёва. На голой вытоптанной земле там и здесь навалены кучи мусора, щебля. В глубине пустыря огромные кирпичные стена с пожарной лестницей. Слева серая с остатками штукатурки стена ночлежки. Окно Костылевых во втором этаже задернуто зелёной занавеской. Посреди двора на рогожах лежит клещ. Из подвального окна вровень с землей выглядывает взлохмаченная голова Бубнова. Барон расположился на пожарной лестнице. На приступке перед заколоченной дверью сидят Наташа, Настя и Лука. Лука чинит шапку. На коленях у него лукошка, в котором хранится все его добро. Все слушают Настю, которая, закрыв глаза и покачивая головой в такт словам, рассказывает.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 как мел, а в руках у него левальвер. ты! Видно, правда говорят, что студент отчаянный. И говорит он мне страшным голосом. Драгоценная моя любовь. Драгоценная! Погоди! Нелепо не слушая, а брать не мешай. Дальше. Ненаглядная, говорит, моя любовь. Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой. И грозят мне навеки проклясть за любовь мою к тебе. Ну, и должен, говорит, я от этого лишить себе жизни. А левольверт у него огромадный. О,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 Гастон был. <свят> Молчите, несчастные, <свят> бродячие собаки. Разве вы можете понимать любовь? Настоящую любовь? А у меня была она настоящая. Ты ничтожна. образованный ты человек, говоришь, лёжа, кофе и А вы погодите, вы не мешайте. Уважьте человеку не в слове дела, а почему слово говорится, вот в чём дело-то. Ну, рассказывай, девушка, рассказывай. Ничего. Раскрашивай, ворона, перья, валяй. Ну, дальше. Ну, не слушай их. Да что они? Они это из зависти. Про себя сказать нечего. Justamente... Нет, ну, Нет, не буду я больше говорить. Ну, рассказывай, рассказывай, не рассказывай. стану рассказывай. я больше говорить. Брось, брось. же они не верят. Мы верим. Ну, смеют. Ну, ничего. Ну, расскажи нам. Ну, и вот. И вот отвечаю я ему. Радость жизни моей. невозможно жить на свете, потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется в груди моей, но говорю я ему, не лишай себе молодой твоей жизни, потому как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты вся их радость. Брось с меня. Пусть лучше я пропаду от тоски по тебе. Жизнь моя. Я говорю, я одна. Я таковская. Пусть лучше я поебаю, я говорю, что нет у меня ничего. Нет у меня. Ничего. Ну, ну, не плачь, не плачь, не надо. Эй, ну, Детка, ты думаешь, это правда? Все это из книжки роковая любовь, все это ерунда, брось ее. Ну, а тебе-то что? Молчи уж, колебок убил. Ух ты! Что ты? Распащая душа, пустой человек, где, где у тебя душа? Уйдем, милая, уйдем, ничего, ничего, не сердись, не, не сердись, я знаю, я верю, твоя правда, не их, не ихняя. Коли, коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь, значит была она, была, а на него не сердись, на зажители-то. Он может и впрямь, из зависти смеется. У него, может, вовсе не было, настоящего ничего не было. Ну, ну пойдем, пойдем, пойдем. Дедушка, ну-ну-ну. Дедушка, было это. Все. Все было. Все. Студенту он. Француз был. Гастушей звали. С В лаковых сапогах ходил. Разрази меня гром на этом месте. И так он меня любил. Так любит. Я знаю, я знаю ничего. Я верю. В лаковых сапогах, говорит, а? В лаковых сапогах. Ай-яй-яй-яй. Ну, и ты его тоже любила. Я любила. любила, любила. Как ну пойдём, пойдём, пойдём. СМЕХ <смех> <смех> э, ну, и глупа же эта девица Добрая, но глупа нестерпима один <смех> <А, смех> человек врать так любит? Всегда точно перед следователем стоит право <смех> Да, видно, враньё-то приятней правды Я тоже. Что тоже? Дальше? Выдумываю, выдумываю и жду. Чего? Ну так. Вот думаю, завтра приедет кто-то, кто-нибудь особенный. Или случится что-нибудь, тоже небывалое. А долгу жду, да всегда жду. Ну а так, на самом деле, чего можно ждать? Да. Нечего ждать. Я ничего не жду. Все было, прошло, кончено. Дальше, а то воображу себе, что завтра я скоропостижно помру. И станет вдруг жутко. Летом хорошо про смерть воображать, летом грозы бывают. А грозой всегда убить может. Нехорошо тебе жить. Ведь это твоя сестра, это дьявольский характер. Ну а кому хорошо-то? Всем плохо, я вижу. Клещ приподнимается на рогожа. Всем? Врёшь, не всем. как бы всем пускать. Тогда не обидно бы было. А, да. Ну да что тебе, чёрт боднул, что ли? Эшь, завылка. Однако надо к Настенке мириться идти. Не помиришься на выпивку не даст. Любить вурать, люди. Ну, Наська дело понятное. Она привыкла себе рожу раскрашивать. Вот и душу хочется раскрасить. Румянец на души наводить. А другие зачем? От лука примерно. Много он ну, в орете всякой пользы для всех. Старик ветер, зачем бы ему? У всех людей души серенькие, все подрумяниться хотят. Барон с достоинством поправляет подобие шляпы на голове, рваный пиджак, натягивает единственную бальную перчатку, на которой не хватает половины пальцев. Уходя, он сталкивается с лукой. Ты, барин, Зачем девку тревожишь? Ты не мешал ей, пускай плачет, забавляется. Она ведь для своего удовольствия слёзы дольёт. Ну, чем тебе это вредно? Да ведь глупо, стари, Надоела она. Сегодня Рауля, завтра Гастон, а всё одно и то же. Но, впрочем, я иду мириться с ней. Ну, пойди вот, приласкать. Человека приласкать никогда не вредно. Добрый ты, дедушка. Я чего-то такой добрый. Добрый? Добрый. Ну и ладно, как и так. Да, надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть. Жалеть людей надо. Христос всех жалел, и нам так велел. Я тебе скажу, вовремя человека пожалеть никогда не вредно. Вот примерно служил я сторожем на даче. У инженера одного, Подтопска, город. Ну, ладно. В лесу удачи стояла, место глухое. А зима была. И один я на даче-то. хорошо. Только раз слышу... Лежут. Горы. Лежу. По Они. Лежу, значит, да. Взял я ружьишко, вышел. Лежу двое. Открывают окно. И так занялись делом, что меня-то не замечают. Я им кричу, ах вы, пошли прочь. А у них, значит, на меня топором Я их упреждаю, отстаньте, мал, а то сейчас стрелю. Да, ружьишка-то, то на одного, то на другого навожу. Они на коленки пали, диск, пусти. Ну, а я уж до того осердился за топор то знаешь. Говорю, я вас, леший, прогонял, не шли. А теперь говорю, ломай ветки один, который нибудь Ну, ломали они, теперь приказывают. Один ложись, а другой пори его. Так они по моему приказу и выбороли дружка-дружку. Да. Ну, значит, а как выборолись они и говорят мне, дедушка, дай, говорит, хлебца, ресторан, идём, говорит, не жрамши, да, вот те милые воры, вот те стпро, вот не пожалей Они бы убили меня, либо что? А потом суд, да тюрьма, до да Сибирь, а что толку? Тюрьма добру не научит, Сибирь тоже не научит. А человек может, человек может добру научить, очень даже просто. Да. а я вот не умею врать-то. По-моему, зачем? Вали всю правду, как она есть, чего стесняться Клещ вскакивает, словно обожжённый, дрожит от возбуждения. Какая правда? Где правда? Вот правда. Работы нет, силы нет. Вот правда! Пристанища! Пристанища нет! Издыхать надо! Вот она правда-то, дьявол! Зачем мне нужна эта правда? Ты дай вздохнуть, вздохнуть то Чем я виноват? Да что мне эту правду? Слышь, милый, ты? Говорите тут правда. Ты, старик, утешаешь всех. А я тебе скажу, ненавижу я всех эту самую правду твою. будь она окаянная проклята. Ты понял? Пойми, путь проклята! Проклята! Тревожился человек-то. И куды побежал? Словно рехнулся. Здорово пущено. Как в театре разыграл. Да бывает частенько непривыкащий к жизни-то. Из-за угла медленно выходит пепел в праздничном костюме. Руки в карманах. Мир честной компании. Ну что, Лука, старец лукавый, Все истории рассказывает? Да, видел бы, как тут человек кричал. Это клещ, что ли? Чего он бежит к кашпарину? Побежишь, если это к сердцу подступит. Да, не люблю его. Больно он зол да горд. Я рабочий человек. И все его ниже будут. Да работай, коли нравится. Чем же гордиться если Ежели людей по работе ценить, тогда... Лошадь лучше всякого человека. Возит и молчи. Наташа, твои дома? Нету. На кладбище пошли, а потом ковсеночный хотели. тот -то я гляжу свободно ты. Редкость. Вот ты говоришь правда. Она, правда-то, не всегда по недугу человеку. Вот не всегда правда и душ-то вылечишь. Был примерно такой случай. Знал я человека, который в праведную землю верил. Во ну, что? В праведную землю. <свят> Должна, говорит быть, на свете праведная земля. В той диской земле особые люди населяют, хорошие люди. Друг, дружка, они уважают, друг дружки за всяк просто помогают, и все у них славно хорошо. И вот человек все собирался идти в праведную эту землю искать. Был он бедный, жил плохо. И когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай, дух он не терял, а все бывало усмехался только, да высказывал. Ничего, потерплю, еще несколько пожду, а потом брошу всю эту жизнь и уйду в праведную землю. Одна у него радость была, земля эта. Ну, и пошел. А куда? И <смех> вот в это место, в Сибирь дело-то было, прислали сыльного ученого. с книгами, с планами, он ученый, и со всякими штуками. Человек и говорит ученому, покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога. Ну, сейчас это учёный книги раскрыл, Планы разложил, глядел, глядел. Нет нигде праведной земли. И все верно. Все земли показаны, а праведной нет. Ну, нету. Погоди, погоди ты. Ну, дедушка. Человек не верит. Должна, говорит, быть ищи лучшей. А то, говорит, книги и планы твои ни к чему, если праведной земли нет. ученые его обиду. Мои, говорит..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 а после того пошёл домой и удавился. Чёрт-те возьми, история невесёлая. Не стерпела обмана. Ну все сказки. вот и праведная земля. Не оказалось, значит? Жалко человека-то. <свят> все выдумки. Праведная земля тоже, <свят> хе хе хе хе Ну, ребята, живите богато. Уйду. Скоро от вас. Куда теперь? Хохлы. Слыхал я, открыли там новую веру. Поглядеть надо. Да. Вот. Все ищут люди. Все хотят как лучше. Дай им, Господи, терпение. А как думаешь, найдут? Люди-то, да. Они найдут. Кто ищет, найдет. кто крепко хочет, найдёт. бы нашли что-нибудь, бы придумали получше что. не придумает. придумают. Помогать только надо им, девонька, уважать надо. А как я помогу? Я сама без помощи. Опять я, снова я буду говорить с тобой, Наташа, вот при нем. он все знает. Иди со мной. Пепел присаживается на ступеньку рядом с Наташей. Куда? По тюрьмам? Я сказал, брошу воровство. Ей-богу брошу. Коли сказал, сделай. Я грамотно и буду работать. Вот он говорит, в Сибирь по своей воле надо идти. Едем туда, ну. Ты думаешь, моя жизнь не притит мне? Эх, Наташа, я не каюсь, в совесть я не верю. Я одно чувствую, надо жить иначе. Лучше надо жить, надо так жить, чтоб самому себя можно было уважать. Верно, милый, верно. Вот дай тебе, Господи, помогите Христос, верно. Человек должен уважать себя. Я со смоледства вор. Все всегда мне говорили, вор Васька, воров сын Васька. Ага, так, ну нати, вот я вор. Ты пойми, может я со зла вор От Оттого я вор, что никто никогда не догадался назвать меня другим именем. Назови ты, Наташа. Не верю я как-то никаким словам. Ох, и беспокоено мне сегодня. Сердце щемит, будто жду я чего-то. Напрасно ты, Василий, разговор этот завел сегодня. Наташа встает, пересаживается на старые рассохшиеся сани, брошенные посреди двора. Но пепел следует за ней. Ну, когда же? Я ведь не первый раз говорю с тобой. И что ж я с тобой пойду? Ведь любить тебя я не очень люблю. Ну, иной раз и нравишься ты мне, а когда и глядеть-то на тебя тошно. Нет, видно, не люблю. Когда любят, в любимом плохого не видят, а я и вижу. Полюбишь, не бойся, я тебя приучу к себе. Ты только согласись. Больше года я смотрел на тебя, вижу, ты девица строгая, хорошая, надежный человек. Очень полюбил тебя. Да, меня полюбил, а сестру мою... Да ну что она, мало ли еды. Ты ничего, девушка, хлеба нету, лебеду едят, если хлебушка-то нету.